Глава вторая. Располагаюсь в комнате, что мне любезно выделило его холодное величество. По-другому этого серебряно-волосого язык не поворачивается назвать. Внешность ослепила в первый момент. Показалось, что внутри дракона кипит страсть, но нет. Перебираю в голове разговор с хозяином замка. «Какое мне дело до того, что ты не закончишь учёбу, если задержишься здесь?» Брови мужчины иронично взлетели вверх. Нужно было думать до того, как лезла в горы. Да и к чему тебе учёба? Да меня не многие профессора добираются, а ты смогла, значит, не безнадёжно, разрешает тебе пользоваться моей библиотекой по ночам, когда будешь не занята обязанностями, и получишь куда лучшее образование. В этот момент я в полной мере ощутила себя полностью дезориентированной. Меня вроде как похвалили, Напомнили об опалошности и одновременно показали свою мерзкую сущность, опустив на дно пищевой цепочки. Драконы, как вампиры. Они ослепляют своей внешностью, предстают перед жертвой такими, какой нужно жертве в данный момент, а сами внутри остаются твёрдыми ледышками. Как я могла так глупо обольститься? Ведь передо мной серебриный дракон, не красный, внутри которого как раз огонь. Сэр, благодарю вас. Я ещё и заставила себя быть вежливой. А как не заставить? Распределение силы не в мою пользу. Я в полной мере осознаю свою провинность перед вами, но учёба замолкала, подбирая слова. Я шла к ней слишком долго, обидно будет всё потерять. И ведь я не сейчас прошу, через полгода, возможно, я смогу помочь вам с истинной за это время. Но если нет, я сдам экзамены и вернусь, обещаю. Растекалась перед ящером как могла, но «А-ха-ха! Есть ещё существа, которые верят ведьмам?» Засмеялось чудовище. «Не знал, что за время моего отшельничества мир стал столь наивен. Многое хотелось мне сказать в тот момент, очень многое. Но я промолчала. Жанин Шарнье давно научилась обуздывать свой характер и вовремя замолкать. «Я вас поняла, сэр» даже нашла в себе силы поклониться. Могу я идти? Ступай. Его холодное величество лишь взмахнул рукой. На втором этаже найдёшь свои покои. Там открыта дверь, не заблудишься. И вот я здесь, в сырой комнате, пропахшей плесенью. Ему самому нормально живётся в подобном климате, или чудовища предпочитают такие условия для существования? Тогда неудивительно, что истинное всё не находится. Любая нормальная особь женского пола не выдержит прозябать в задхлости, разве только не такая чешуя, читая, как и он. Кстати, имени дракона я не узнала. Впрочем, как и он моё, чувствую, хорошая работа по контракту мне предстоит. Интересно, здесь хотя бы кормят или всё самой? Я-то умею охотиться. Но на такой высоте сложно найти зверя или птицу. Все нормальные существа остались ниже. Только одно чудовище и я, ведьма-неудачница. Эх. Подхожу к окну и распахиваю его настежь. Поток холодного воздуха освежает. О, а за занавесью ещё и дверь, ведущая на балкон. Выбегаю на улицу и застываю. А место красивое, даже очень. Будет жалко сбегать отсюда через полгода. Хотя чувствую, хозяин замка так достанет своей персоной, что я не буду скучать даже по виду из окна. Возвращаюсь в комнату и принимаюсь за работу. Бытовая магия мне никогда не нравилась, но отрицать её удобство я не посмею. Но даже с её помощью ложусь спать лишь под утро, а всего через несколько часов меня будит странный шум.